Глава 15 Сбивать копье энергострелой — не вариант. Мы все могли погибнуть от ударной волны после взрыва, когда этот мощный заряд энергии столкнется с оружием матери. Но если Надя поставит щит... Принцесса будто прочитала мои мысли. «Щит!» — крикнула она и вскинула руки в стороны. Перед нами появился плотный антимагический щит. Затем она за доли секунды поставила второй и третий. Рыков и остальные маги удивленно смотрели, насколько быстро она сформировала многоуровневые заклинания. Но эти щиты не выдержат. Я прикоснулся к плечу Нади и передал часть энергии, которая досталась мне от Махаона, приличную часть. Меня тут же бросило в жар, затем в холод. Я задрожал от напряжения, а Надя охнула, пропуская через себя к щитам божественную энергию. «Нет!» Заскрежетала мать, наблюдая, как ее копье у всех на глазах воткнулось в наш сияющий заслон и начало плавиться, а опадая темными сгустками на каменный пол пещеры. Вы все равно поплатитесь за все! — Моя очередь! — ухмыльнулся я и выстрелил в эту тварь боевой стрелой. Череп ее не пробить, а глазницы — узкие щели, может, стрикошетить в сторону. Поэтому я целился туда, где билось ее сердце. Стрела пробила магическую защиту существа и с хрустом проломила ее костяной каркас. Мать содрогнулась. Затем упала на бок, а из уголка рта на землю закапала темно-красная кровь. — захрипела мать, заскрежетав когтями на руке по каменному полу. — Скруберы! Идите ко мне, дети тьмы! Сюда! Все сюда! Сквозь ее бормотание я слышал приближение тварей, ломящихся к входу в пещеру, и голоса Рыкова и Нади. Они обсуждали, как уничтожить черное сердце, чтобы не погибнуть самим и выбраться отсюда. Подошел к разумной твари, переворачивая ее носком ботинка на спину. — Ты чего бормочешь? Гниль болотная! — спросил ее существо. — Сейчас к вам придут гости! — мать улыбнулась. — И ты уже ничего не изменишь, лучник! Вторжение началось! Затем она умерла. И буквально в тот же момент своды пещеры задрожали. «Что это за хрень?» — вскрикнула Надя. Стены пещеры продолжали дрожать, а со стороны входа все ближе раздавались хруст, скрежет и рычание. Чтобы толпа тварей не прорвалась сюда, маги Рыкова сформировали там мощный щит. «Да она позвала скруберов», — ответил я, перекрикивая усиливающийся грохот. «Не знаешь, что это?» «Что-то очень плохое, Иван. Возможно, землеройки или еще что-то!» — крикнул Рыков. «Надо уходить! А перед этим уничтожить эту черную хрень!» — он махнул в сторону пульсирующего шара в центре пещеры. «В его глазах я впервые увидел отчаяние. Мои порталы почему-то не действуют здесь!» Я кивнул. «Конечно, я видел точку перехода, и надо было сваливать!» Странное землетрясение усиливалось. «Надя! Расширь немного купол! Быстрей!» — закричал я, и принцесса испуганно обернулась, кивая. Лицо бледное, как мел, но она сосредоточена, а движение очень быстрое. Надя развела руками в стороны, и купол стал больше. То, что надо. Точка перехода оказалась в безопасной зоне в пяти метрах от нас. Маги тут же начали вливать в купол свои силы, делая его неуязвимым и для физических атак. «Она умирает!» «Умирает!» — услышал я Лею. Обернулся и увидел ее среди тысяч более мелких паучков. Они топтались в каком-то ритуальном танце возле хрипящей матери паучихи. Темная энергия прожгла в ней дыру и продолжала распространяться, поедая плоть. Вот большая мохнатая лапа паучихи матери, дрожа в предсмертных судорогах, протянулась в сторону Леи. Моя питомица коснулась ее своей лапой, а затем... Лею отшвырнуло, будто молния ударила, и отбросило за купол. Ровно в тот же момент твари взломали вход в пещеру. Магические щиты хрустнули, и куча тварей вломилась в помещение. В то же время из стены вырвалась голова большого крота прямо перед Леей, которая лежала без сознания, раскинув лапки в стороны. Только это был не совсем крот. Половину его черепа занимала зубастая пасть, а на лапах росли длинные мерцающие когти. Он запищал настолько громко, что все закрыли уши. Я сморщился и просто абстрагировался. Выстрел, и стрела попала в толстую шкуру, видимо, скрубера, и существо закрутилось, начиная пищать еще сильней. Маги вместе с Рыковым очнулись, вышли за купол Нади, начиная забрасывать ворвавшихся в пещеру тварей боевыми заклинаниями. Я подскочил к лей и только поднял ее, как появился еще один скрубер прямо у моих ног. Жорик и Санек отвлекли его, пока я закинул паучиху в пространственный карман и выстрелил взрывной стрелой в сторону входа. Не справлялись маги. Надо было завалить нору, чтобы мы успели переместиться. «Зи!» — запищал сверху еще один скрубер. Он рухнул с потолка на толпу элитников, срезая двух из них, словно косой. Один из когтей задел Жорика. «Еще одна, и тварь напала на Санька, который растерялся и спрятался за щит. Какого дьявола он высунулся за купол Нади?» Я выстрелил в тварь, которая упала замертво. Рыкова сбил с ног какой-то шар с щупальцами, и я выпустил стрелу в тот момент, когда одно из щупалец обернулась вокруг шеи Сергея Николаевича. Пал Палыч, Рыча забрасывал еще одного скрубера магмовыми шарами. Он почему-то прихрамывал на одну лапу. «Надо уходить!» Схватил теряющего сознание Жору за шиворот и потащил в сторону границы купола. «Уходим!» — крикнул остальным. Рыков помог Саньку, отбив его еще от трех существ. Еще пять скруберов появились в пещере, а затем через одну из дыр влетела огромная летучая мышь. Я тут же сбил ее в полете. «Пал, а ну шустрей!» — крикнул я лавовому коту. И тот телепортировался ко мне, исчезая в пространственном убежище. Когда мы оказались у точки перехода и активировали артефакты связи, я обратился к Нади: "Снимай купол. Ты серьезно? А если?" Принцесса с сомнением посмотрела на меня, затем перевела взгляд на толпу тварей, пытающихся пробиться через пока еще плотный заслон. "Быстрей!" крикнул я и достал из колчана энергострелу, напитал ее божественной энергией, от чего та засияла. Надя опустила руки. Купол тут же растаял в воздухе, а монстры бросились на нас со всех сторон. До того, как я коснулся точки перехода, энергострела сорвалась с прозвеневшей тетивы и пролетела между двумя скруберами, которые бросились в нашу сторону. Когда мощный заряд коснулся черного сердца, я дотронулся до точки перехода. Нас зашвырнуло в сумеречную зону, Спасло нас то, что моя скорость движения по тоннелю была очень высокой, иначе бы разрушающийся за нами тоннель поглотил нас. Маршрут я выстроил идеально. Только мы оказались в густой серой пыли на мусорном поле, я прошел еще метра четыре, коснувшись очередной горошины. И вновь нас протащило по тоннелю, через мгновение выкинув на портальной площадке у штаба. Выдыхая, я сел на бетонную площадку. «Мы живы?» «Да! Мы выжили!» — закричала Надя. Следом за ней радостно заорали Рыков, Санек и несколько магов. «Ты как, Жора?» — повернулся в сторону лежащего на спине телохранителя. Я заметил струйку энергии, которая тянулась от беспощадного к его глубокой ране на плече, и та затягивалась на глазах. «Да вроде нормально, Иван Сергеевич. Не очень приятно получать раны от слепого крота», — выдавил он. «Крата-мутанта», — уточнил я. «Это другое, сам понимаешь». «Понимаю, но не ожидал, что он будет таким быстрым», — ответил Жорик. «Все мы не ожидали», — ответил я. «Ваня, мы победили!» — подскочила ко мне Натя. «А как же эти монстры? Что с ними будет?» «Они все подохнут, как эта рогатая сволочь», — ответил я и добавил уже тише. «Главное, что мы успели до прихода хозяйки теней». Я знал, что эта сволочь попытается прийти на помощь и могла появиться в любой момент, но мы ее опередили. К нам подбежал генерал Романцев с несколькими бойцами. Он был взбудораженный и удивленный. «Был очень сильный взрыв, но купол выстоял!» — выкрикнул он. «И мы успели эвакуировать всех военных из опасной зоны. Как только вы исчезли из части, сразу начал эвакуацию». «Правильно сделали, генерал!» — одобрительно кивнул Рыков. «Разумное решение!» «А сейчас?» — выкрикнул генерал, чуть не задыхаясь от волнения. «Вы даже не представляете, что там происходит!» «Как раз представляем!» — ответил я. «Но охотно посмотрим на это!» Мы пошли вслед за Романцевым на смотровую площадку. По пути к нам присоединились лекари, которые подлечили раненых магов. Мы поднялись наверх с помощью магического механизма в виде сияющей платформы. Нам представилась потрясающая картина. Я своими глазами видел последствия своего выстрела в черное сердце. Тварей практически не осталось. Последние из них умирали на глазах без источника энергии, а затем осыпались черной трухой на землю. Горловина эпицентра медленно стягивалась, и через несколько минут от эпицентра остался большой, неглубокий овраг. «Это... это...» — генерал Романцев не находил слов. «Это все получается?» «Да, генерал», — ухмыльнулся Рыков, почесывая шею, которую еще недавно сдавливало щупальцем монстра. «Эпицентра больше нет!» Я заметил, как Романцев хотел проворчать, что мы рисковали, своевольно покинув штаб и посетив разлом, но посмотрел на Рыкова и передумал. Главное, что эпицентр закрыт. «А теперь что делать?» — растерянно спросил генерал, когда мы спускались вниз. «Убираем заграждение». «Оставляете только внешний периметр. Строим неподалеку обитель», — объяснил Рыков. «Теперь хранители будут контролировать закрывшийся эпицентр». «Понял, Сергей Николаевич», — кивнул генерал. «Я обязан доложить его величеству о победе». «Конечно», — ответил Рыков. «А мы отправляемся обратно в столицу. Передадим ему новости в ярких подробностях». «Вот он щит, точнее, все, что от него осталось», — Романцев кивнул в сторону мерцающей рваной пленки купола. «Еще бы несколько секунд, и эти суки сравняли бы штаб с землей!» Но затем он спохватился, заметив Надю. «Извините, ваше высочество, вырвалось!» «Ничего, генерал!» — улыбнулась Надя. «Я, бывает, ругаюсь и похлеще». Романцев немного растерялся от такого ответа и кивнул ей. Слушая разговор Рыкова с генералом, я проверял самочувствие питомцев. Лея хвала богам, была жива, но отдыхала откликалась вяло, переживая смерть матери. Палпалыч уже успел залезать себе рану, полученную от скрубера. Убедившись, что с питомцами все в порядке, я отправился вслед за остальными на портальную площадку. А когда мы оказались на ней, Рыков развернул портальный свиток, и мы перенеслись на территорию дворца. Встретившись с императором, мы доложили ему о закрытии эпицентра. Конечно, он с самого начала подошел к своей дочери, и они обнялись. Я даже заметил, как Надя смахнула слезу. Все-таки нечасто ее отец баловал объятиями, да и напряжение, которое она испытала в эпицентре, дало о себе знать. Затем Рыков добавил, что ни одна тварь не выжила. «Я до сих пор не верю. Столько лет эпицентр не давал империи покоя. Сколько ресурсов было потрачено за эти долгие годы!» Он ходил по комнате и все еще приходил в себя. Затем остановился, обращаясь к Рыкову. «Сколько магов погибло в схватке?» «Девять, Ваше Величество», — ответил Рыков со скорбью в голосе. «Они — герои Империи. Я велю поставить их семьи на имперское довольствие и выплатить щедрое вознаграждение», — ответил Император. «Это правильное решение», — кивнул Рыков. «Затем мы передали Императору подробности битвы, и он записал все это на специальный артефакт, а потом вызвал писаря, приказав зафиксировать все, что было сказано» на бумаге. «Я добралась», — пробормотала хозяйка теней. «Добралась», — протянула дрожащей рукой дымчатую косу в сторону темно-серой клубящейся воронки и ее швырнула вниз. А затем она очутилась на серой площадке. «Откуда? Ты откуда пришла? Не время сейчас, потом объясню. Дай!» — обратилась она к той, от которой сейчас ей нужна была энергия. Эпицентр закрывается, разнеслось эхо по площадке. Как? Нет, этого не может быть! Быстрей! Хозяйка теней протянула вперед лезвие косы, и вокруг него появилось искряющееся облако. Еще я истощена! прикрикнула хозяйка теней. Голова закружилась от влившегося в нее количества энергии, а затем она притянула к себе точку перехода. Через пару секунд она оказалась во враге. — Нет, нет, нет, нет! — забормотала она, шаря руками по земле. — Ни одного отголоска. Этим разе все-таки нашли черное сердце. Они нашли. Как же так? Как же, мать, его так? Ни связи с матерью, ни с ее выродками, ни с одной тварью. Она взглянула на черные струпья, которыми был усеян овраг, а затем грозно зарычала, запрокидывая голову, и перенеслась обратно в пещеру. В стороне по-прежнему сидел Дорн, склонившись над печатью, а ему помогала женщина, выводя кинжалом символы в сером песке. «Вторжения не будет!» — рыкнула она, начиная ходить по пещере. Затем остановилась и попыталась продышаться, но волна гнева не давала ей покоя. «Надо успокоиться, так...» Дорн сделал паузу, дав пару наставлений помощнице, Затем поднялся на ноги, изумленно посмотрев на хозяйку теней. «И что теперь? Запасной план?» — спросил он. «Да, они пойдут к главному источнику, и мы их встретим на полпути. В пустом мире!» — ответила хозяйка теней. «И обрушим на них мои печати!» — злобно ухмыльнулся Дорн. «Этого будет мало!» — отмахнулась она. «Расчет был на вторжение, которое отвлечет их и ослабит, но теперь у них есть время!» «Они начнут собирать светоч». «Это то, что я думаю?» Испуганно посмотрел на нее Дорн. «То, что создает абсолютную защиту даже от божества?» «Именно мой друг. Именно он!» Она исказила лицо в злобной гримасе. «Надо уничтожить ядро. Это основная часть артефакта. Без него ничего они не сделают». «Я думал, что это легенды, о светочи?» Задумчиво ответил Дорн. «Ты много думаешь, Дорн». — грубо ответила хозяйка теней. — Он существует. Я даже знаю, кто ему об этом скажет. — Битва неминуема? — спросил Дорн. — Да. Теперь уже да, — кивнул хозяйка теней. — Так что собирайся в город призраков. — Он в другой локации этого мира. Люди называют ее Китаем, — ответил Дорн. — Ты думаешь, что за этим ядром уже отправились наши враги? — Пока еще нет. И тебе надо выяснить, когда они отправятся. «Поставь на кого-то из окружения этого графа следящий маячок. Так мы будем знать об их передвижениях». «Тогда придется подключить своего агента», — вздохнул Дорн. «Давно надо было это сделать», — проворчала хозяйка теней. «Шевелись уже. У нас времени совсем не осталось». Дорн достал камень, который достался ему от хранителя 323, затем сжал его и тихо что-то сказал. «Отправил ему послание», — ответил он. «Скоро свяжемся». «Кстати, насчет ядра. По слухам, его охраняют сильные стражи, и твари там не такие простые, какими кажутся». «Так и вы будете не одни», — нервно хохотнула она. Затем хлопнула в ладоши, и из тьмы появились два медведя-крыла, в глазах которых клубилась тьма. На них выседали верхом существа в черных доспехах и с мечами на поясах. Глаза их горели, словно раскаленные угли». «Да не бойся ты, они тебя не тронут», — ответила хозяйка теней, заметив, как Дорн попятился. «Главное, если начнется схватка, не вставай у них на пути». Когда мы поужинали, я оставил празднующих закрытие эпицентра друзей и решил прогуляться в сад. Компанию мне составил Санек и Жорик. Они о чем-то тихо переговаривались, но мне было не до этого. Я хотел вернуться в Сочи, хотя бы денек отдохнуть. Понятно, что потом появится Зеона, который уже говорил о походе к главному источнику. Его надо обезопасить. И почему-то я уверен, что на нашем пути окажется хозяйка теней со своей свитой. И Дорн, конечно, будет рядом с ней. «Хозяин, мне что-то дурно», — услышал я Лею. «Нужно выйти из пространственного кармана. Помоги, а то как-то странно. Силы меня покинули». Я хотел спросить у нее по поводу связи с ее матерью, но решил задать вопрос чуть позже спрошу как только поправиться я вытащил лею и спустил ее на зеленый аккуратно постриженный газон паучиха сделала неуверенное движение вперед подергала лапками затем замерла что то совсем дурно пробормотала лея тебе лучше отойти подальше хозяин я сделал пару шагов назад и вовремя смотри выкрикнул санек отходя в сторону вместе с жориком Паучиха как-то странно выкрутилась, затем лапы ее вывернулись, хитиновый панцирь затрещал, и... Паучиха моментально увеличилась в размерах раза в два. — Ох ты ж, разорви меня, темный ткач! Это из-за силы, что мне передала мать паучиха! — воскликнула Лея, затем ощупала себя лапками. — Фух, вроде отпустила. — Ты будешь расти и дальше? — спросил я у нее. — А вот этого я не знаю, — ответила Лея. — Но что-то внутри меня явно происходит... «Я меняюсь!» Энергию у нее тут же прибавилась. Она сама спряталась в пространственном кармане, когда увидела двух императорских магов, спешащих на шум. «Что случилось? Кто кричал?» — спросил у нас один из них. «Мы так радуемся победе!» — объяснил я и радостно крикнул. «Эпицентр закрыт, друзья!» «Да, понимаем!» — кивнул второй. «Но лучше потише, его величество и придворные уже спят!» «Хорошо, не будем больше беспокоить!» — ответил я. Не знал об этом. В это время на мой телефон пришло сообщение от Виссариона. «Иван, как будет свободное время, подъезжай ко мне. Есть очень важные новости». Я тут же задумался. Надо отправляться в Сочи, заодно немного дух переведу. Увидел Надю, которая нас догнала. Она буквально сияла от счастья. «Ты останешься?» — спросила она. «Может, еще посетим привал охотника? Постреляем?» «Я возвращаюсь в Сочи», — ответил я принцессе как-нибудь в другой раз». «И что ты там забыл?» «Нужно посетить кое-кого, кое-что обдумать и немного отдохнуть», — объяснил я. «И когда собираешься?» — грустно посмотрела на меня Надя. Я ухмыльнулся. «Да прямо сейчас». Не знаю, с чего я решил попробовать, но у меня получилось. Я увидел точку за периметром охранной зоны дворца и попробовал притянуть ее к себе. И точка сдвинулась, а через пару секунд оказалась уже возле меня. «Саня, давай, удачной учебы! Жорик, активируй камень!» — распорядился я. «Ты ты что, ты серьезно? Ты пробил имперскую защиту?» — уставилась на меня Надя. «Здесь же не работают точки перехода!» «Мне пора, Надя!» — подмигнул я принцессе и дотронулся до сияющей точки. Меня перекинуло в сумеречную зону, где я тут же притянул еще одну точку, которая перенесла в окрестности поместья. Позади меня кто-то похлопал по плечу. Я обернулся и увидел Надю. Она подмигнула мне. — Ты думал, что так просто от меня отделаешься? Я тоже, между прочим, хочу отдохнуть на море. — Смотри, чтобы твой отец не поднял тревогу, когда хватится тебя. — Ладно, я позвоню ему, — выхватила телефон Надя. — Но говорить о том, что ты перешел с территории, не буду. Потом сам расскажешь, если посчитаешь нужным. Через пару минут нас забрала Софья. Захар распорядился накрыть стол, и мы посидели за чаем, рассказали о битве в эпицентре. Особенно эмоционально была Надя, которая даже ради такого случая вышла из-за стола. Начала изображать битву, эмоционально жестикулируя. После чаепития все разбрелись по комнатам. Надю определили в гостевой домик, а я наконец-то добрел до своей кровати, и стоило мне коснуться подушки, как я тут же уснул. Утром чуть свет меня разбудил громкий стук в дверь. Я вскочил с кровати и открыл дверь. На пороге стояла взволнованная Софья. «Ты должен это увидеть, Иван», — выдохнула она. «Так, и что я должен увидеть?» — удивился я. «Способности Тимы», — ответила Софья. «Мы каждое утро с ним тренируемся, и вот это произошло». «Произошло? Так, и что же он может?» — спросил я. «Через десять минут встречаемся на стрельбище», — ответила Софья. «Я вспомнил сына Лисса и Римы. Он очень неплохой ментал. А еще паренек показывал успехи в стрельбе из лука. Парень схватывал все на лету». «Понятно, что Софья с ним занималась по ментальной части, так что мне захотелось увидеть его способности. Но почему она предложила встретиться на стрельбище?» «Я умылся, нашел в гардеробе легкий льняной костюм и переоделся, а затем покинул спальню». В назначенное время я уже подходил к стрельбищу и заметил Софью и Тиму. «Дядя Ваня!» — раздался у меня в голове ментальный крик мальчонки. Он побежал ко мне навстречу, я присел на корточки. когда добежал, обнял меня, а я взъерошил его прическу. «Ну что, как успеть стрелок?» — улыбнулся ему. «Я научился еще лучше колдовать, дядя Ваня!» — ответил он. «Интересно», — ответил я. «Покажешь?» «Ага», — кивнул он. Я гляделся. Софья и Тима были одни. Лист, понятное дело, работает в Москве в лаборатории. Но где Рима? — Я договорилась с его мамой. Сказала, что ребенку ничего не угрожает, а вот она может пострадать, — ответила Софья. — Ты о чем? — Что-то я не понимаю, — ответил я. — Сейчас увидишь, — сказала Софья и предупредила. — Но ничего не предпринимай. Хорошо? — Договорились, — кивнул я, заметив, как она напряглась. — Начинаем, Тима, — сосредоточенно сказала она мальчику. — Как недавно делал, так же и сейчас. Тима кивнул, а затем вытянул вперед руку вверх ладонью. Из нее начали исходить практически невидимые волны. Он дернулся, резко закатил глаза. А затем произошло то, чего я никак не ожидал.